Проблема противоположности стала идеальной ареной борьбы для диаметрально противоположных теорий и бесплодных мировоззренческих предубеждений. Психотерапия в своем развитии разворошила настоящее сильное гнездо. Возьмем, например, случай так называемого вытеснения влечений. Если избавиться от вытеснения, влечение высвобождается. Теперь ему следует проявиться, но этот процесс может быть очень болезненным. Чтобы этого избежать, должна произойти модификация влечения, ее принято называть сублимацией. Но как здесь обойтись без нового вытеснения, честно говоря, никому не известно. Само слово должно свидетельствовать о беспомощности врачей и о пределах их понимания. Призывы к разуму были бы вполне уместны будь человек разумным животным, анимал рационале. Но природа человека иная. Неразумие, присущее ему в той же степени, что и разум. Именно поэтому одного разума для модификации влечения недостаточно. Оно далеко не всегда ему подчиняется. Здесь вскрываются совершенно неожиданные морально-этические, философские и религиозные конфликты. О них многое могли бы рассказать, правда, по секрету, те психотерапевты, которым дорога истина. При сублимации на поверхность выходят все современные проблемы – философия, религия и мораль, и врач с пациентом рискуют потонуть в них. Они начинают мировоззренческую дискуссию друг с другом и сами с собой, и, разумеется, тут же находят готовые ответы. К сожалению, эти ответы и решения не могут их удовлетворить, потому что обладают неприятным свойством тут же порождать новые вопросы, новые противоречия. Психотерапия неизбежно приводит к необходимости мировоззренческого спора, пусть даже не всякий пациент способен сделать здесь далеко идущие выводы. В этой области необходимо определить масштабы и этические критерии, поэтому пациент ожидает от врача ответственного подхода и решительности. Далеко не всем пациентам нравится, если врач избегает решений, осуждая их за инфантилизм, не говоря уже о том, что ошибаясь, Он лишает себя опоры. Иными словами, искусство психотерапевта — это умение определить четкую позицию, придерживаться ее, прочных убеждений, снимающих невротическую расщепленность у самого терапевта или недопускающих ее появления. Невроз у терапевта — это терминологическое противоречие, ведь пациента нельзя увести дальше того места, на котором остановился сам врач. Тем не менее, комплексы сами по себе не означают невроза, поскольку они, суть, обычные психические центры, болезненность которых не является болезнетворной. Страдание – это не болезнь, а нормальное противоположность счастья. Комплексы приводят к болезни лишь тогда, когда отрицают их наличие.